«Эпилог. Так, вижу. Упокоиться с миром мне не дадут. И погулять среди райских кущ бренча на арфе тоже. Обязательно выдернут, словно морковку с грядки, и засунут обратно, в мир жуткой боли и совершенно унизительной слабости. А ведь я уже почти разучила мурку на арфе. Кувалды боли, обрушившиеся на меня, наведению порядка на чердаке сознания не способствовало совершенно» поэтому первые минуты после возвращения я возмущалась и бухтела, правда, мысленно, поскольку говорить не могла. А, кстати, почему это? И вообще, почему я снова в таком состоянии? Причем совсем уж паршивым таком. Подобного со мной раньше не случалось. Всякое, конечно, бывало, но бомбу внутри меня еще не взрывали, а иных ассоциаций мое состояние не вызывало. Я что, шахидкой смертницы из какого-то перепугу заделалась? А потом меня накрыла вторая волна боли но на этот раз душевный. Я вспомнила. Вспомнила все. Судя по перепуганным лицам медицинского персонала, пытавшегося образумить хрипящую и бесчинствующую пациентку, с подобным поведением в реанимации они еще не сталкивались. Дама, пробывшая две недели в коме после тяжелейшего пулевого ранения в грудь, так вести себя не должна. Она может жалобно постанать к примеру, слегка пошевелить пальчиком правой или на худой конец левой руки, два раза икнуть, уронить радостную слезу возвращения, ну и все. Но срывать себя провода и выдергивать иглы капельниц, куда-то рваться, хрипеть какие-то имена, выгибаться дугой, пытаясь отбиться. Это ужасно, моветон, дикость какая-то. Не мудрено, что опять сознание потеряло, да еще и едва после послеоперационный шов не разошелся. Зато к следующему моему возвращению основательно подготовились, вызвав группу поддержки в лице. Впрочем, лиц было много. Хали, зареванная на счастливый Таньский, Винсент и... Я еще не успела открыть глаза, когда на мои щеке легли маленькие теплые ладошки. «Мамочку, не притворяйся, ты уже проснулась!» «Ника!» — прошептала я, даже не пытаясь удержать слишком шустрые слезы. «Пусть текут, не хочу на них силы тратить». «Здравствуй, солнышко», и открыла глаза, чтобы утонуть в огромных дочкинах. Малышка наклонилась надо мной близко-близко, ее теплое дыхание шевелило ресницы. «Ты в порядке, капелька моя, я вижу, я чувствую это. А где же?» «Но бутылка ведь разбилась, а значит, мы не смогли. Очень хотелось спросить об этом у кого-нибудь из взрослых, но не хотелось тревожить дочь. Она ведь так старалась». «Ты что творишь, вредина?» Сквозь слезы улыбнулась таньки, подходя к кровати. «Зачем умирать?» — вздумала. «А я как же? А все мы? А...» Закончить она не успела. За дверью послышался какой-то шум, возмущенный женский голос что-то доказывал на французском, топот, возня, странный стук, словно что-то или кто-то упал. Вот дверь распахнулась, появилось колесо реабилитационной коляски, затем она, коляска, вкатилась целиком, а на ней... Лешка. — прошептала я. — Ты опять буянишь. Кто бы говорил?